Акт 2. Сцена 1. Франция под стенами Анжера. Входят с одной стороны эрцгерцог австрийский во главе своего войска, с другой — Филипп, король французский во главе своего, Людовик, Констанция, Артур и Свита. Из пяти заявленных автором участников сцены с четырьмя нет никаких проблем. Филипп, король Франции, примерно 36-37 лет. Людовик, дофин, сын Филиппа, примерно 14 лет. Констанция Бретонская, вдова Джеффри, сына Генриха II и Алиеноры Аквитанская, около 40 лет. Эта дама умерла в 1201 году. В принципе, можно предполагать, что действие в данный момент происходит до ее кончины. Но можно вспомнить и о том, что Шекспир такой ерундой вообще не заморачивался. Так что будем продолжать предполагать, что речь идет о неустановленном периоде в рамках 1200-1202 годов. Артур Бритонский, сын Констанции Джеффри, примерно 14 лет. Самую большую трудность представляет идентификация персонажа которого Шекспир назвал Лимож, эрцгерцог австрийский. С ним придется разбираться, как говорится, по ходу пьесы. «Приветствуем вас у стены Анжера, доблестный эрцгерцог», начинает дофин Людовик и сразу обращается к Артуру. «Друг мой Артур, этот человек убил твоего славного дядю Ричарда Львиное сердце». Теперь он стремится загладить свою вину, и мы попросили его помочь нам и поддержать тебя в борьбе с другим твоим дядей, Иоанном, который преступно захватил английскую корону. Ну, надо же, как интересно. Оказывается, короля Ричарда убил арцгерцог австрийский. А мы-то наивные всегда считали, что Ричард умер от гангрены в результате ранения» полученного во время осады одного из замков на землях Геомара, Виконта Лиможского. Сам лично Гиомар Лиможский никакого отношения к смерти Ричарда, конечно, не имел. Не он выпустил из арбалета ту стрелу, наконечник, болт, который застрял у английского короля под ключицей. Но поскольку земли его, владелец замка, вассал Геомара, то с некоторой натяжкой можно усмотреть косвенные основания. «Однако ж при чем тут Австрия? И эрцгерцог?» «Да, была, была у Ричарда львиное сердце история с австрийским эрцгерцогом Леопольдом во время крестового похода. Не поделили славу при взятии Акры. Ричард тогда сорвал штандарт австрийца и, как утверждают некоторые историки, даже потоптал его ногами». Леопольд такого не простил, и когда Ричард возвращался из похода, стараясь не попадаться никому на глаза, поскольку мудрился перессориться со всей Европой, и на него была объявлена охота, эрцгерцог очень удачно его поймал и взял в плен, после чего продал германскому королю Генриху, который был к тому же и императором Священной Римской империи. Иными словами, в глазах англичан этот австрийский руководитель — плохой парень посмевший поднять руку на обожаемого короля львиное сердце. Похоже, объединив в имени персонажа Лимош и Австрию, Шекспир вывел на сцену некую мифическую личность, на которую английский зритель может обрушить и негодование, и презрение. Такую фигуру, которую во время представления можно захлопывать. Подобная версия подтверждается и Всеволодом Дмитриевичем Костомаровым в примечаниях к переводу 1865 года и Айзаком Азимовым в книге «Путеводитель по Шекспиру. Английские пьесы». Ладно, читаем дальше. Может, что-нибудь прояснится. «Бог простит вам смерть короля Ричарда за то, что вы помогаете правому делу», говорит Артур Эрцгерцогу. У меня самого еще мало сил, но верную дружбу я вам обещаю. Славный мальчик, — одобрительно кивает Людовик, — просто грех не помочь тебе отстоять свои права. А вот мне интересно, сколько лет, по мнению Шекспира, этому дофину Людовику? С высоты какого возраста он может так снисходительно говорить об Артуре? Славный мальчик. Напоминаю. Артур и Людовик — ровесники, оба родились в 1187 году, и если действие происходит примерно в 1200-1201 году, то им по 13-14 лет, обоим. Эрцгерцог целует Артура и клянется не прекращать военной помощи до тех пор, пока претендент на престол не вернет себе Англию и все французские владения. Констанция, мать Артура, горячо благодарит эрцгерцога за готовность помочь и обещает, что Артур отплатит старицей, когда получит власть и окрепнет. Король Филипп демонстрирует недюжную воинственность и обещает, что юный принц войдет в город с победой, даже если придется залить улицы французской кровью. А ничего себе подход, да? Король Франции легко готов пожертвовать жизнями собственных подданных чтобы мальчик, наполовину англичанин, сел на английский престол. Понятно, что здесь уже не просто вопрос принципа, кого считать правильным наследником короны, а соображение геополитического порядка. Мальчик-то англичанин только на одну половину, а на другую он француз, и при помощи умелых манипуляций можно будет отжать у него территории, расположенные на континенте и принадлежащие Англии. Констанция, однако, воинственного пыла Филиппа не разделяет. Давайте подождем Шатильона, может быть, ему удастся добиться мира переговорами. Если мы завяжем бой, то как бы потом нам не пожалеть о напрасно пролитой крови. Входит Шатильон. Ничего себе! удивляется Филипп. Только Констанция тебя помянула, а ты уже тут как тут. Ну, какой ответ ты принес? а то мы без тебя не начинаем, ждем, что ты скажешь». «Осаду Анжера нужно снять», — говорит Шатильон. «Войска понадобятся для других битв. Король Англии отказывается уступить трону Артуру и объявил нам войну. Пока я ждал на берегу попутного ветра, чтобы переплыть через пролив, Иоанн успел собрать армию, прибыл сюда одновременно со мной, он уже здесь, под городом. С ним королева-мать, это злая ведьма». Ее племянница, принцесса Бланка, и ещё бастард покойного короля Ричарда. Ну и полчища отчаянных и буйных добровольцев. Таких неистовых головорезов на нашей земле ещё не видывали. Хорошая речь, особенно если учесть, что в XIII веке, как, впрочем, и в XV и в XVI Ни одна армия не могла перемещаться с такой же скоростью, с какой передвигается человек, пусть даже с небольшой свитой и каким-то багажом. Уж не говоря о том, что армию перед этим нужно собрать и вооружить, а на это требуется время, причем немалое. Ну и с принцессой Бланкой не все понятно. Почему Шетильон называет ее племянницей королевы Алиеноры? Если она кому и племянница, то королю Иоанну, дочь его родной сестры. А вот Алиеноре она внучка. К слову, заметим, что в этой сцене Бланка никак не должна была появиться. Дело в том, что по договоренности между монархами Англии и Франции одна из внучек Алиеноры должна была выйти замуж за дофина Людовика. Одна из трех дочерей Алиеноры была выдана замуж в Испанию, и французский король хотел иметь в невестках именно испанскую внучку — Тут снова геополитические мотивы. В них мы углубляться не станем. Однако внучек в Испании было несколько, а в договоре имя будущей невесты не прописали. Это дало Алиеноре возможность самой решать, какую именно девочку отдавать французам. Для этого она поехала в Испанию... Прожила там какое-то время, присмотрелась к девицам и выбрала бланку как наиболее соответствующую требованиям, предъявляемым к будущей королеве. После чего сама лично привезла бланку во Францию, где в 1200 году, то есть за полтора-два года до описываемых событий, девушка вступила в брак с дофином Людовиком. А теперь подумайте, как так могло получиться? Во время разговора с Шетильоном и объявления войны Алиенора была еще в Англии, в Нортгемптоне. Теперь же, пока бедный Шетильон ждал у моря погоды, успела добраться до Испании, пожить там и привезти Бланку на территорию Франции. Иначе как частным суперджетом летало. За сценой барабанный бой. «Они пришли», — говорит Шетильон. «Англичане готовы и к переговорам, и к сражению. Нам тоже нужно приготовиться». Филипп растерян. «Черт, я не думал, что они так быстро окажутся здесь». А напротив бодрится. «Ничего, справимся. Пусть нападают, мы им дадим достойный отпор». Входят король Иоанн, Элеонора, Бланка, Бастард, Вельможи и войско. Иоанн сходу обозначает свои намерения. «Мы вас не тронем, если не станете сопротивляться и позволите спокойно вступить на принадлежащие нам территории. Если же нет, зальем все кровью и добьемся своего». «И мы вас не тронем, если развернетесь и уйдете обратно в Англию, не затевая сражения», — тут же парирует король Филипп. «Мы любим Англию и не хотим проливать кровь ваших воинов». А вот ты, Иоанн, похоже, свою страну совсем не любишь, потому что ограбил законного наследника престола, неправомерно отняв у него корону. Ты посмотри на мальчика, он же точная уменьшенная копия твоего брата Джеффри. Персонажи Шекспира называют его Готфридом. Джеффри был твоим старшим братом, а Артур — его прямой потомок и наследник. «Как же ты посмел назваться королем и сесть на трон, когда сын твоего старшего брата жив-здоров?» Разумных аргументов у Иоанна чего-то не находится, и он вместо ответа задает встречный вопрос. «А ты кто такой вообще, чтобы меня допрашивать?» Ничего не напоминает. Очень похоже на типичную дворовую разборку. «Я король, помазанник божий», Это означает, что мне Всевышний вменил в обязанность пресекать любую несправедливость. Этот мальчик поставлен под мою защиту, и Господь поможет мне расправиться с тобой за все то зло, которое ты причинил Артуру». «То есть ты собирался стать захватчиком?» «Наоборот, хочу захватчика победить». Тут подает голос Элеонора и спрашивает Филиппа. «Это кто же тут, по-твоему, захватчик?» Но вместо короля ей отвечает Констанция, мать принца Артура. «Как это кто? Твой бессовестный сын, вот кто!» «Заткнись!» — огрызается Элеонора. «Сама хочешь стать королевой и все контролировать, вот и пропихиваешь на трон своего ублюдка!» «Хм! И что это было?» С какой стати Элеонора называет родного внука ублюдком? У нее есть сомнения в законе рожденности принца? Констанция давала повод подозревать себя в неверности? Ни в одном источнике не упоминается даже о слухах на эту тему. Ну ладно, допустим, в данном контексте слово «ублюдок» употребляется как обычное бранное, а не равное понятию «бастард». Но опять же, почему? Родной внук... Сын погибшего сына Джеффри. И, кстати, вряд ли Алиенора вообще когда-либо ранее видела этого подростка. Что он мог ей сделать плохого? Чем заслужил оскорбление? Снова придется обратиться к английскому оригиналу. А там черным по белому написано «Бастард». Стало быть, у Элеоноры есть какие-то сомнения в отцовстве своего сыночка. Странно. «Я твоему сыну всегда была верна и не изменяла», — отвечает Констанция. «Мой мальчик гораздо больше похож на Джеффри, чем Иоанна тебя саму, между прочим. Хотя характер у Иоанна такой же мерзкий, как у тебя. В этом уж вы точно родня». Это ты моего Артура посмела назвать ублюдком? Да уж скорее ублюдком был его отец, потому что его родила ты. А от тебя можно ждать чего угодно. На что это интересно намекает Констанция? Да в биографии Алиенора Аквитанской были, мягко говоря, сомнительные моменты. И во время крестового похода, в который она отправилась вместе со своим первым мужем, королем Людовиком VII. И после него, уже во Франции, с дядюшкой второго мужа, Генриха. Ну и вообще, Леонора в молодости была очень красива и от недостатка мужского внимания не страдала. Ее родина и самое любимое место на земле — прекрасное Аквитание, а там... Трубадуры, куртуазная любовь и все такое. «Вот, Артур, смотри, как твоя мать позорит твоего отца! Намекает на то, что он бастард!» — гневно произносит Элеонора. «Нет, сынок, ты только послушай, как тебя позорит бабка!» — не уступает ей Констанция. Наконец в свару вмешивается эрцгерцог, которому надоело слушать перебранку двух женщин. «Свафайте потише, дамы, угомонитесь!» И тут же вылезает бастард со своим неуемным остроумием. «Ой, это же глашатый! Сейчас он нам скажет что-то важное!» «Что это за шут?» — недовольно спрашивает эрцгерцог. «Да, я шут. Вот и сыграю с тобой шутку. Сорву с тебя шкуру льва вместе с твоей собственной кожей!» Ты же труслив, как заяц. Ты можешь только мертвых львов за гриву подёргать. А к живым подступиться у тебя духу не хватает. Вот ей-богу, я тебя выкурю из львиной шкуры. Так, похоже, Шекспир этой игрой слов прямо намекает на Леопольда Австрийского. Носить шкуру льва имеет право только тот, кто сам убил этого льва. Ни с того ни с сего поддакивает принцесса Бланка Испанская. «Можно подумать, ее мнением кто-то интересовался. А может, ей понравился лихой остряк-бастард, и она таким манером пытается привлечь его внимание? Жених-то, Людовик, тоже здесь, но он не так привлекателен, как этот мощный, атлетически сложенный весельчак и балагур. Кто знает?» Возможно, автор просто вдруг вспомнил, что девчонка стоит на сцене без дела, неприкаянная, и решил дать ей реплику, чтобы не просто так подмостки протирала. А бастард все не унимается. Ему шкура-льва так же в пору, как ослу обувь сыновей Геракла. Но ничего, я или сниму с него эту ношу, или вообще хребет сломаю. Эрцгерцог, кажется, в конец обалдел от болтовни, совершенно неуместный в предложенных обстоятельствах. Та что это за трескотня, от которой уши вянут? Филипп, Людовик, что же вы молчите? Сделайте же что-нибудь!» «Так, бабам и дуракам немедленно заткнуться», командует дофин Людовик. «Король Иоанн, слушай сюда. От имени Артура Бритонского мы требуем, чтобы ты отдал ему английский трон и все французские владения. Ты согласен это сделать?» «Да я скорее сдохну, чем соглашусь», — гордо отвечает Иоанн. «Король Филипп, принимай мой вызов. А ты, Артур, лучше переходи на мою сторону. Будешь хорошим мальчиком, получишь от меня намного больше, чем этот трусливый француз сможет для тебя отвоевать. Доверься нам, не пожалеешь». «Доверься бабушке, внучек», — медоточиво советует Элеонора. «Давай, детка, иди к бабушке на ручки», — язвит Констанция. «Отдай ей королевство, она тебе за это подарит изюминку или вишенку или инжиринку. Она же очень добрая». Вообще-то в этом месте в переводе Рыковой есть прелестная игра слов. «Изюминку и вишенку и фигу». А уж читатель пусть воспринимает в меру собственные испорченности и решает, идет ли речь о плоде фигового дерева, инжире или о кукише. В любом случае понятно, что, по мнению Констанции, ее сын не получит ничего стоящего. Ох, бедный Артур, мать и бабка буквально рвут его на части, каждая тянет в свою сторону. «Мам, ну не надо», — просит он. «Лучше б я умер, чтобы не видеть, как жестоко из-за меня ссорится. «Ему стыдно за мать», — сочувственно вздыхает Элеонора. «Плачет бедный ребенок. Констанция яростно бросается на свекровь. «Это вам должно быть стыдно! Это вы, его бабка, позорите его, а не я! Это вы его обидели так, что мальчик теперь плачет!» «А ничего себе мальчик, правда?» Четырнадцать лет, собрался быть королем Англии и расплакался, когда мама с бабушкой поссорились. На самом деле Артур Бритонский был вовсе не таков. Он в том возрасте не только сам возглавлял войско, но и умудрился осадить в замке Миробор родную бабулю Элеонору. Хорошо, что Иоанн тогда успел к матери на подмогу, разбил отряд Артура, а племянника посадил под замок. Шекспир же почему-то делает из него нежного невинного деточку. «Клевета!» — визжит Элеонора. «В чем клевета? Ты вместе со своим сыном отняла у ребенка власть, корону, все права. Его отец — твой старший сын, а ты королем сделала младшего, и мальчик страдает по твоей вине, а не по моей. Он сейчас расплачивается за твои грехи». «Молчи, безумная!» — предостерегает ее Иоанн. В оригинале Иоанн произносит «какой-то сумасшедший дом, ей-богу». То есть эмоция, как видим, несколько иная. Ну, переводчику виднее, конечно. Но Констанция не умолкает и продолжает упрекать свекровь в неких прегрешениях, о которых нам автор пьесы пока не рассказывал. И неизвестно, расскажет ли в дальнейшем. А хотелось бы узнать, что Констанция имеет в виду. «Бог карает моего мальчика за все ее грехи! Будь она проклята! Она во всем виновата!» Элеонора чего то не пытается прояснить ситуацию и узнать у невестки, что, собственно говоря, Констанция вменяет ей в вину и о каких таких страшных грехах ведет речь. Очевидно, знает, где собака зарыта. Чтобы уйти от скользкой темы, она переводит разговор на вопросы престола наследия. «Ругайся сколько угодно, суть-то не изменится», — говорит королева. «По завещанию Ричарда Артур лишился права на трон, и королем стал Иоанн». Здесь сделаем небольшую остановку и кое-что разъясним для тех, кто не совсем в курсе. Мы уже говорили о том, что король Ричард, отправляясь в крестовый поход, назвал своим преемником племянника Артура Бретонского, которому в ту пору было три годика. Война дело опасное, и любой правитель, ввязываясь в военную кампанию, обязан был позаботиться о том, чтобы в случае какой беды страна не осталась без правителя и в связи с борьбой за корону не разгорелась бы гражданская война. Разумеется, Ричард мог бы назвать преемником своего младшего брата Иоанна, вполне уже взрослого к тому времени. Но у короля были свои резоны, в которые мы сейчас углубляться не станем, дабы не отвлекаться от главного. Будущего монарха по правилам следовало немедленно отправить в Англию, чтобы он рос в той стране, в которой ему предстоит править, изучал нравы, обычаи, порядки и законы, узнавал людей и строил с ними отношения. А как иначе потом руководить-то? Но Констанция воспротивилась, и сына в Англию не отдала, пусть, дескать, растет в Британии. Ричард Львиное Сердце вернулся в 1194 году из крестового похода и потребовал, чтобы Артура как преемника все-таки выдали ему для взращивания и воспитания. И снова Констанция отказалась. Хуже того, она отправила сына ко двору французского короля Филиппа. Видя такое дело, Ричард понял, что племянника ему испортят. Мальчишка вырастет под французским влиянием, а король Франции станет для него непререкаемым авторитетом. Филипп просто сделает из Артура свою марионетку. Можно ли сажать на английский трон человека, которым руководят из недружественной державы? Понятно, что нет. Поэтому перед самой смертью Ричард изменил завещание и назвал своим преемником Иоанна. Хоть и не любил он младшего брата, и в грош его не ставил. Констанция в ответ на слова Элеоноры подвергает сомнению законность последней воли короля Ричарда. «О да, знаем мы это завещание. Ты сама его подделала в пользу своего сына». В перебранку вмешивается Филипп. Да, мы. Давайте успокоимся. Неприлично затевать ссору в таких условиях. Давайте вызовем граждан Анжера. Пусть они сами скажут, кого считают королем. Типа, проведем референдум на новых территориях. Все уже было. У читателя-зрителя может возникнуть вполне законный вопрос. А с какой-то стати жители французского города должны определять, кто должен быть королем Англии? Напоминаю для тех, кто подзабыл историю. Анжер, столица графства Анжу, которая принадлежит Англии. Дед Иоанна, Жуфруа Анжуйский, женился на Матильде, дочери короля Генриха I, и принес графство Анжу в приданное, сделав его частью Англии. Однако король Филипп придерживался другого мнения, и когда Констанция Бритонская отправила сыночка Артура к французскому двору, отписал мальчику анжуйские земли, которые Иоанн считал своими по праву наследования. Трубы. На сцену выходят несколько горожан. «Кто вызвал нас на городскую стену?» — спрашивает первый горожанин. «Вызвал я, король Франции, для решения вопроса, касающегося Англии», — отвечает Филипп. «Нет, я вызвал», — вмешивается Иоанн. «Я, король Англии, и вызываю своих подданных для решения вопроса, касающегося моей страны». Как видим, Иоанн снова упускает право первой реплики. Похоже, с реакцией у него и впрямь плоховато. Но Филипп не дает отстранить себя от диалога с населением. «Жители города Анжера, подданные короля Артура, мы вызываем вас на совет!» Однако Иоанн снова перебивает его и продолжает гнуть свое. «Слышите меня, жители Анжера! Злобные французы подошли к городским стенам и готовятся обрушить на вас всю мощь орудий но мы быстро подоспели на вашу защиту, и теперь французы испугались и просят нас о переговорах, чтобы разойтись мирно. А вот если бы мы не поспели вовремя, от вашего города уже камня на камне не осталось бы. Лживые французы теперь делают вид, что им важно ваше мнение. Не верьте им, они пытаются вас одурманить. Верить вы должны только мне, вашему законному королю». «Надеюсь, вы впустите мои войска в город, чтобы мы смогли отдохнуть после дальней дороги». Филипп не отступает. У него тоже речуга заготовлена. «А теперь послушайте меня. Я защищаю права Артура, который должен быть королем Англии, потому что он сын старшего брата, а Иоанн — младший брат. Лично против жителей анжера я ничего не имею, но требую, чтобы вы...» Вместе со мной вступились за права угнетенного. Если признаете Артура бритонского королем, мои войска спокойно уйдут без единого выстрела, и всем будет мир и счастье. Но если вы откажетесь его признавать, я ваш город уничтожу вместе с вами. Решайте, или признаете Артура королем, или я даю сигнал к сражению. Первый горожанин отвечает. Наш законный монарх, король Англии. Анжер стоит за него. Вроде бы ответ однозначный, правда? А вот и нет. Отлично, радуется Иоанн. Тогда откройте нам ворота. Открыть ворот не можем. Сначала докажите, что у вас законные права. Докажите, откроем. Вот оно как оказывается. То есть Анжер ни секунды не сомневается в том, что находится под властью английской короны. Но вот кто ее носит на голове, корону эту, — вопрос совершенно иной. Другими словами, вы уж там разберитесь, кто из вас король Англии, а мы потом откроем двери тому, кто окажется королем. «На мне же английская корона, вы что, не видите?» — возмущается Иоанн и тридцать тысяч человек, которые могут быть свидетелями. «Ага, и бастардов», — подсказывает бастард. «Они готовы жизнь отдать за мое право быть королем», — настаивает Иоанн. «А у меня народу в войсках не меньше», — вклинивается Филипп. «И такие же благородные рыцари». «Небось, тоже бастардов полно», — замечает бастард. Первый горожанин не дает сбить себя с толку и твердо заявляет. «Так вот, господа, вы там между собой решайте, чьи права законные, а чьи нет. Кого признаете законным, тот и будет нашим королем." Тут Иоанн и Филипп понимают, что переговоры с населением безнадежно проиграны. Популистские штучки не прошли и призывают свои войска начать сражение. А тем временем не упускает возможности сказать гадость арцгерцогу. «Ты, в шкуру завернутый, знай, мне бы только попасть в твою берлогу, уж я бы с твоей львицей позабавился. Прикинь, какой видок будет над твоей гривой, вот такенные рога вырастут. На чисто чудище!» «Молчи, клец! Ой, какой ужас, как я испугался. Лев зарычал. Оба короля раздают указания, как расставить войска. При этом по репликам становится понятно, что правой рукой короля Филиппа в военном деле является его сын Дафин Людовик, а главной опорой Иоанна уже стал Бастард. Все уходят. После нескольких стычек входит французский герольд с трубой. Он подходит к городским воротам. «Жители Анжера! Распахните ворота! Впустите своего законного короля Артура! Англичане разбиты! Мы победили и провозгласили Артура королем!» Входит английский герольд с трубой. «Ликуй, Анжер, и встречай победителей! Французы разгромлены! Приветствуйте своего короля Иона Английского!» «Интересное кино! И где же правда?» Первого горожанина этот вопрос тоже интересует. «Уважаемые Герольды, мы с башен следили за ходом битвы и вынуждены признать, что победителя определить невозможно. С обеих сторон проявлены мужество и отвага, с обеих сторон огромные потери, а явного преимущества ни за кем не видать. Пока не увидим, что одно войско заметно превосходит другое, мы никому ворот не откроем». Оказывается, наблюдателей на выборах придумали уже тогда. Входят с разных сторон оба короля, с войсками и приближенными. «Слушай, Филипп, может, уже хватит? Столько французской крови пролилось», — говорит Иоанн. «Признай, наконец, мои права и закончим эту возню». «Ну, допустим, английской крови пролилось не меньше, чем нашей», — возражает король Филипп и мы будем биться до победного, даже если мне самому придется погибнуть». Бастард явно наслаждается войной. Ему страшно нравится, когда у королей кипит кровь и оскалены стальные зубы смерти. Он сердится, что движуха приостановилась, и короли о чем-то там разговаривают вместо того, чтобы биться насмерть. «Почему войска стоят без дела? товарищ короли, поднимайте их на смертный бой!» Вы равные по силе противники, давайте сражайтесь. Пусть один падет, а другой получит то, что хочет. Но короле чего-то не рвутся в бой. Они больше до разговоров охочи. Поэтому опять начинают ту же волынку. По очереди спрашивают у горожан, на чьей они стороне и кого признают английским королем. Однако первый горожанин, выступая от имени всех жителей города, твердо стоит на своей позиции. Наш король — законный король Англии. А кто конкретно, выясняйте сами без нас. «Король Англии — юный принц Артур», — настаивает Филипп. Иоанн, само собой, не согласен. «Нет, законный король Англии — я». «Пока вы спорить, мы будем сомневаться», — предупреждает первый горожанин. Нам нужны твердые доказательства, чтобы мы могли быть уверены, что Всевышний одобряет кандидатуру. Ну, понятное дело, спор решается поединком. Кто победил на стороне того Господь, значит, он и прав. Бастарт окончательно теряет терпение. «Ребята, вы что, не понимаете, что горожане над вами просто издеваются?» Вы тут, понимаешь, бьетесь, кровь проливаете, они устроились за бойницами и глазеют, как на бесплатный цирк. еще и морочат вам голову, мол, нет, недостаточно, мы еще не решили. Давайте сражайтесь дальше. А ситуация у вас по -тве. Войска равны по силе, и никому из вас не победить, пока все не поумираете». Знаете, как нужно сделать? Забудьте на время вражду, объединитесь и задайте вместе жару этим анжерцам. Да так, чтобы им мало не показалось. Закройте вопрос с анжером, а потом будете сражаться друг с другом. И вот тогда фортуна точно выберет кого-то из вас в любимчике и даст возможность одержать убедительную победу. Ну, как вам мой совет? Понимаю, что он безрассудный, но, может, увидите в нем хоть что-то полезное. Иоанн идею сразу одобряет. Отличный совет, Филипп. Давай, вправду, сравняй манжер с землей. А потом уж будем сражаться, чтобы выяснить, кто тут король. Правильно, подхватывает бастард. Нахальный городишка вас обоих оскорбил. Если вы короли не только на словах, но и на деле, вы должны разнести тут все в мусор. А уж потом последняя схватка решит, кому из вас в рай, кому в ад. Филипп соглашается, после чего оба короля и эрцгерцог быстро определяют порядок взаимодействия, кто с какой стороны будет бить. А вот с таким разворотом событий первый горожанин уже не согласен. Одно дело смотреть на бой тигров в долине, сидя на холме, и совсем другое — находиться в осажденном городе. «Эй, стойте, граждане короли, стойте!» — кричит он. «У меня есть идея!» Я придумал, как вам заключить мир и добиться прочного дружественного союза безо всякого кровопролития. Говорим, требует Иоанн. Послушаем, что ты там надумал. Принцесса Бланка испанская. Она же родня королю Англии, правильно? А по возрасту она как раз подходит французскому дофину Людовику. Она красивая, знатного рода, непорочная и чистая душой. «Это был бы идеальный союз, Англии и, и Франции едины. Если бы вы, товарищи монархи, прямо сейчас тут сговорились об этом браке, мы бы без всяких разговоров открыли вам ворота Анжера. А уж если не договоритесь, тогда извиняйте. Костьми ляжем, но ворота не откроем, и город отстоим». «Вот оно как оказывается». Брачный союз между Людовиком и Бланкой был придуман гражданами славного города Анжера. Коль так, тогда вообще непонятно, как Бланка могла там оказаться. Девицу в королевской крови можно было вывести из родной страны только в замуж. А у Шекспира получается, что ее взяли прокатиться в чужие земли, да на поле боя. Из скостили в Анжу. Ну а чё? Нормально. Проветрилась девочка, развлеклась, мир посмотрела. Ну ладно, не буду придираться по каждому поводу. У Шекспира с историческими фактами никогда особой дружбы не было. Бастард в ярости. Снова какая-то болтовня и проволочки. Когда же, наконец, начнется настоящая драка? У него кулаки чешутся. Опять помеха! Что ж он никак не уймется, этот говорун? Все мелит и мелит какую-то чушь про смерть, про пушки, про моря и скалы. «Поясню насчет морей и скал. Речь первого горожанина с предложением о заключении брачного союза между Людовиком и Бланкой действительно довольно длинная, и в ней много цветистых сравнений и метафор, которые я, разумеется, опустила. Там и скалы, и моря, и потоки, и твердыни, и пушки, и порох, и дикие львы. Чего там только нет!» Я бы и сейчас не стал упоминать о такой лингвистической избыточности, если бы не слова бастарда. А пропустить их в пересказе нельзя, потому что они в данном случае важны для характеристики персонажа и для понимания того, как он думает и чувствует. Наш бастард — вояка и человек дела, а все вот эти людьки-цветочки и дипломатические хитрости ему глубоко чужды. А вот королева Элеонора предложение первого горожанина сразу оценила. «Соглашайся, сынок», — тихонько говорит она Иоанну, — «и обязательно назначь своей племяннице щедрое преданное. Этот союз укрепит твое положение на троне, Артур после этого уже никогда не сможет сравниться с тобой по силе и влиятельности». Филипп, кажется, тоже понимает, что предложение хорошее. Смотри, как они шепчутся, обсуждают, прикидывают выгоду. Давай, вмешайся, подтолкни их, пока они не передумали. «Что ж вы не отвечаете на мое предложение?» — нетерпеливо спрашивает первый горожанин. «Что скажешь и он?» — говорит король Филипп. «Высказывайся первым». «Если Людовик согласен взять Бланку в жены и любить ее, то я дам за ней отличное преданное», — отвечает Иоанн и перечисляет французские владения, которыми он готов позолотить брачные ложе невесты. Перечень поистине впечатляющий. Все, что здесь, на этих берегах, подвластно нам, за исключением осажденного Анжера. Анжер, напоминаю, всего лишь один город, а само графство Анжу Иоанн тоже собирается отдать. «А ты, сын, что скажешь?» — обращается Филипп к Людовику. «Посмотри на Бланку. Как она тебе?» Дофин в полном восторге от девушки и принимается весьма поэтично описывать, как ему нравится его собственный облик, который он видит в блестящем зеркале ее очей. Проще говоря... Если такая девушка согласится стать моей женой, значит я сам ого-го. Ну, что-то типа этого. И тут же о чем-то шепчется с бланкой. В блестящем зеркале ее очей! Передразнивает бастард и раздражается тирада о глупости влюбленных и о том, что все эти шуры-муры кончатся, как всегда, плохо. Принцесса Бланка отвечает на предложение со сдержанным достоинством. «Желание моего дяди Иоанна для меня священно. Если он увидел в вас, Людовик, достойного супруга для меня, то и я готова это увидеть. Иными словами, я смогу вас полюбить. Не стану льстить вам, дофин, не все ваши черты, которые я вижу, достойны любви» но того, за что вас можно ненавидеть, я тоже пока не нахожу». «Дети, решайте, — говорит Иоанн, — что скажешь племяннице?» «Я верю в мудрость вашего решения», — уклончиво отвечает Бланка. «А ты, дофин, будешь любить принцессу?» «Да я уже люблю!» — откликается восторженный Людовик. Тогда получишь вместе с ней пять провинций плюс десять тысяч английских марок. Если тебя устраивает такое приданное, пусть король Филипп велит детям соединить руки». «Я очень рад», — говорит Филипп. и принцесса, обручаю вас». «И пусть поцелуются», — добавляет эрцгерцог. «Так положено, когда клянутся в любви». «Ну, анжерцы, теперь открывайте ворота» провозглашает Филипп. «Вы помогли нам укрепить дружбу, мы больше не воюем. Кстати, а где Констанция?» Вдруг спохватывается он. «Если бы она была здесь, вряд ли бы нам удалось так легко договориться о помолвке. Кто знает, где она и принц Артур?» «Вас в шатре, скорбит и сердится», — отвечает Дафин Людовик. Филипп удрученно качает головой. «Да уж, наш союз ей поперёк горлов встанет. Мы сюда пришли, чтобы помочь ей сделать Артура королем, а вместо этого договорились и всё порешали между собой. Иоанн, как думаешь, чем бы нам утешить вдову?» «Не переживай, я всё улажу», — успокаивает его Иоанн. «Артура утвердим герцогом бритонским, ещё подарим ему титул графа Ричмонда и отдадим Анжер в придачу. К Констанции пошлем приглашение на свадьбу». «Думаю, этого хватит, чтобы заткнуть ее на какое-то время. А теперь пойдем готовиться к торжествам». Уходят все, кроме бастарда, который, впав в ярость, произносит очень классный монолог о корысти и соблазне. «Безумный мир! Безумцы короли! безумный союз!» — в отчаянии восклицает он. Иван хотел лишить Артура Англии и французских владений, а в итоге эти территории на континенте сам же и отдал часть Бланки в качестве приданого, часть Артуру в утешение. Так стоила ли игра свеч? А король Франции что натворил? Шел на битву, чтобы с благородных побуждений защитить и поддержать Артура, но корысть взяла верх и сбила его с пути истинного. Этот хитрый бес корысти заставляет и королей, и обычных людей изменять своим клятвам, нарушать данное слово. «Корысть, ты совратительница мира!» Мелькнула перед глазами коварного француза, его от цели отвела от благородно начатой войны к гнуснейшему, постыднейшему миру. Но почему, собственно, я так ополчился на корысть? Разве только одна она во всем виновата? А я вам отвечу, мне легко хаять корысть, потому что я не знал соблазна. Знаете, очень легко сказать, я никогда не возьму взятку, если ее никто и не предлагал. А вот если предложат, если соблазн станет тебя искушать, тут еще неизвестно, что выйдет». Смогу ли гордо руку сжать в кулак, когда червонцы, ангелы корысти ладонь мою попробуют ласкать. С этой голодного не разумеет, нищий богатого не поймет, подводит бастарт итог своим рассуждениям. Если уж короли пошли на поводу корысти, то и мне не грех подумать о выгоде. Корысти короли предались ныне. «Так будь же выгодом моей богиней!» Уходит. Что можно сказать о короле Иоанне по итогу второго акта? Да почти ничего. Он ведет себя в точности так же, как Филипп Французский. Оба произносят одинаковые слова и совершают одни и те же поступки. Оба пугают телом, но предпочитают переговоры, даже на референдум готовы. Однако есть и новое цветовое пятно на холсте. Королева Элеонора потихоньку советуют сыну принять предложение о браке Бланки и Людовика и скрепить его щедрым приданым. И Иоанн без малейших возражений следует этому совету, хотя в первом акте пьесы он заявлен как человек, пренебрегающий мнением матери. Помните, как Элеонора сетует, что сын ее не послушался, и теперь с Францией возникают проблемы? А дальше происходит поистине удивительное. Он объявляет, что отдает за Бланкой солидные территории, являющиеся частью английских владений во Франции. Так отчаянно биться за сохранение своего наследства и вдруг отдать огромный кусок добровольно. На самом деле, при обсуждении условий брачного договора земельная приданная Бланке Испанской оказалась куда скромнее. Но это бог с ним. Забавно другое. Для умиротворения Констанции и Артура он предлагает подарить принцу титулы герцога Британии и графа Ричмонда. Позвольте, друзья мои, а разве Артур Бритонский не является герцогом Британии по праву рождения? Является. И графом Ричмондом он тоже является, поскольку еще со времен Вильгельма Завоевателя этот титул по традиции автоматом присваивается тому, кто владеет Британию. Когда Джеффри женился на Констанции Бритонской, он в соответствующее время и стал хозяином Британии, а после его гибели титулы и права перешли к сыну Артуру. Правда, пока Артур был маленьким, герцогиней и графиней, а также регентом при малолетнем Артуре числилась его мама, Констанция. Но когда она, презрев требования Ричарда Львиное Сердце, отправила сыночка ко французскому двору, Король Филипп в пику англичанам официально признал Артура герцогом Бритонским и графом Ричмондом. Так в чем же подарочек? А ни в чем. Король Иоанн предложил королю Филиппу официально согласиться с тем, что Артур имеет право на то, что у него и так есть. И Филипп, прекрасно понимая, что происходит, соглашается. Если со стороны Иоанна это выглядит аттракционом невиданной щедрости, то поведение Филиппа нельзя назвать иначе, как кидок. Король Франции пообещал Констанции и Артуру помощь в борьбе за трон, но предал их, договорившись с Иоанном. Констанция отжалел утешительный приз в виде приглашения на свадьбу, Артур же не получил вообще ничего. Такого ли результата ожидала королева Элеонора? Подразумевала ли она под щедрым приданым целых пять провинций? Думаю, что вряд ли. По первому впечатлению, выходит, что Иоанн принял совет матери, поскольку сам не смог придумать ничего лучше, но воплотил его все равно по-своему, лживо и в известном смысле жестоко. Признать интеллектуальное превосходство опытной правительницы и сделать в точности так, как она советует, выше его сил. Ну просто нож в сердце. «Я самый умный и знаю, как правильно». И еще одно забавное наблюдение. Помните, как принцесса Бланка ни с того ни с сего подавала голос в поддержку бастарда, когда тот начал издеваться над эрцгерцогом? Мне в тот момент показалось, что молодой атлет ей понравился, и словесная поддержка была ничем иным, как флиртом с ее стороны. Дальше по ходу действия это никак не отыгрывается. Но у Азимова есть объяснение. Если считать, что Шекспир, создавая короля Иоанна, опирался на текст беспокойного правления, то мы имеем здесь дело с обычной авторской небрежностью. Оказывается, в беспокойном правлении Бланка была обещана бастарду. И во время всей сцены принцесса уже рассматривала юношу как своего будущего жениха, потому и влезла со своей репликой. Сам факт обещания принцессы в жены внебрачному сыну короля Шекспир убрал, а неуместную реплику пропустил. При таком раскладе становится понятно, почему финальный монолог Бастарда полон праведного негодования. «Таким образом, Бастард, предвкушавший брак с красивой и знатной невестой, тоже оказался обманутым», — пишет Азимов. «Естественно, корыстность двух королей приводит его в ярость». Шекспир совершил ошибку, пропустив фразу, объясняющую причину гнева, а смягчать выражение этого гнева поленился».